Глава 32 вторая. «Позовите Эмиля!» Альтан отдавал приказы, направляясь к комнатам Виолы. «Как это произошло?» «Эмиля нет», — ответил слуга, едва поспевавший следом. «Как нет?» Он резко обернулся. «Что это означает?» «Рано утром он уехал верхом». «Куда?» «Простите, милорд, я не знаю». «А кто знает?» Чуть не взревел Альтан, да вовремя остановился. Эмиль не обязан ни перед кем отчитываться, и навряд ли предполагал, что понадобится его помощь. Альтан способен защитить жену в собственной спальне, а глупая девчонка Виола и вовсе никому не нужна. И слуга не виноват, нет смысла на него кричать. «Пошлите за лекарем, ищите Эмиля, так что произошло?» «Так это, к леди Виоле Элина заглянула, она и обнаружила...» Альтан толкнул дверь. «Если Элина обнаружила, она и расскажет подробности». «Лекарь!» «Эмиль!» — повторил он, обращаясь к слуге. «Срочно!» Места в доме хватало, и виоли отвели отдельные покои. Альтан быстро миновал гостиную и распахнул дверь в спальню. Может, ему и неприлично сюда врываться, однако сейчас он пришибет любого, кто осмелится ему возразить. В комнате суетились женщины и пахло чем-то нехорошим. Кислым, горьким и тошнотворно-сладким. У порога валялся приоткрытый саквояж. Из щели выглядывал уголок белоснежной ткани с кружевами. Сорочка. Виола в платье с распущенной шнуровкой сидела на кровати. Элина одной рукой приобнимала Виолу за плечи, а другой подносила к губам стакан с водой. Другая служанка держала таз, еще одна кувшин. «Пей, негодная девчонка», — ругалась селина. «Давай, кому говорю?» Виола мотала головой, отталкивала стакан и плакала. «Да пей же!» «Не буду!» Прорыдала Виола. «Выпарю», — пригрозила Элина, теряя терпение. Альтан мог бы потребовать объяснений, но не стал терять драгоценное время. Виола чем-то отравилась, и, судя по сопротивлению, самостоятельно. Элина пыталась напоить ее водой и вызвать рвоту, чтобы очистить желудок, а девчонка, видимо, решила, что смерть — лучший выход. Альтан и сам бы ее выпорол, во дворе прилюдно. Однако для начала необходимо все же избавиться от яда. Поэтому он отставил в сторону служанку с кувшином, подошел к Виоле и запрокинул ей голову, заставляя открыть рот. «Лей!» — приказал он Элине. Виола захлебывалась, но глотала. Она больше не сопротивлялась и смотрела в потолок, как неживая. Черный зрачок затопил радужку, и Альтана это пугало. Он опять беспомощен, как младенец. Эмиль справился бы с ядом, но где его носят «Что за яд?» — спросил Альтан у Элины. «А вон!» – она кивнула на пустую склянку на туалетном столике. Рядом лежал конверт. «От грызунов!» «Где взяла?» «Да как где?» – всплеснула руками служанка, передавшая Эллине кувшин. «В кладовке, там, где инвентарь хранится. Никто ж не прячет!» «Это верно!» Нет необходимости прятать яд, которым травят крыс и мышей, потому что никто в здравом уме не станет использовать его на людях. Подмешать его в еду невозможно из-за характерных запаха и вкуса, что привлекают грызунов, но отталкивают людей. А чтобы покончить с собой, нужна огромная доза. Того, что съела виола, хватит на судороги и возможно паралич, но жизнь не отнимет. И важно промыть желудок, пока яд не всосался в кровь, если уж под рукой нет чародея. Но, кажется, они опоздали. Виолу вырвало, а потом она осела на руках Альтана, теряя сознание. Он едва успел положить ее на кровать, как начался припадок. Мышцы девушки свело, тело выгнулось дугой и затряслось. А изо рта потекла пена. «Ложку!» — рявкнул Альтан. «Отвести язык, чтобы не задохнулась И... что? Что?» «Бессильно наблюдать». «Пусти!» Альтана бесцеремонно отпихнули от кровати. «Мышка?» «Ты что здесь?» – рассердился он. «Я могу помочь», – перебила она, положив ладонь на лоб Виолы. «Не мешай». Нехитрое чародейство. Против этого яда действительно простое. Мышка всего лишь окутала Виолу силой, как коконом. Магия растворяла ядовитое вещество без следа. Альтан ругался. Мысленно. Во-первых, потому что не сообразил сам воспользоваться помощью Теоны. Во-вторых, потому что жена ослушалась приказа, прибежала следом, толком не одевшись, платье накинуто на голое тело, ноги босые. В-третьих, потому что от него пользы не больше, чем от паутины под потолком. Судороги прекратились, Виола затихла. Альтан отошел к туалетному столику и взял в руки конверт. Как он и предполагал, внутри лежало письмо. Дорогие и уважаемые леди и лорд Коули, искренне прошу прощения за неудобства, которые вам причинила. Леди Теона, я раскаиваюсь в том, что пыталась вас оговорить. Простите, я очень виновата перед вами. Я знаю, что должна покинуть ваш дом, однако возвращаться мне некуда. Лучше смерть, чем прошлая жизнь. С надеждой на ваше прощение, Виола. Последние строки были размыты, вероятно, от слез. Глупая девчонка. Будь она его дочерью, выпорол бы нещадно плетью, чтобы неделю сесть не могла. Выбил бы из головы всю дурь. Виола глубоко вздохнула, приходя в себе. Повернула голову, открыла глаза. Бледно-землистые щеки постепенно меняли цвет на нормальный розовый. Мышка покачнулась, отходя от кровати. Альтан стиснул зубы. И ведь не выгнать. «Принеси стул», — велел он служанке. К счастью, обошлось без споров, мышка присела, едва появилась такая возможность. Альтан набрал в легкие воздуха, чтобы отругать Виолу, но передумал. Она молчала, не оправдываясь и не умоляя, как и вчера. И взгляд, в котором обычно искрилась жизнь, погас. Из глаз катились слезы, крупные, как горох. Отругать Виолу легко. Он даже выпороть ее может, воспользовавшись правом хозяина дома. И поступит так же, как ее опекуны? Не она рассказала о себе жалостливую историю. Это выяснил Эмиль. Значит, никакого обмана. Виола молчит не из гордости или упрямства. Она не привыкла жаловаться. Ее глупость можно простить. Оправдать отчением и чувством безысходности. В конце концов, она не знала, что нет необходимости уезжать и тем более возвращаться к опекунам. Альтан присел на край кровати и взял Виолу за руку, погладил тыльную сторону кисти. Шершавая, грубая, даже шрам имеется. О, демоны, и за что ему все это? «Виола, ты меня слышишь?» – спросил он. Она едва заметно кивнула. «Тебе нет необходимости уезжать. То есть ты можешь, если найдешь хорошее место, но я лично проверю людей, которых ты выберешь». Ты уже совершеннолетняя, но очевидно, что нуждаешься в опеке. Мы с женой?» Он оглянулся на приоткрывшую от удивления рот мышку. «Настаиваем, чтобы ты осталась в нашем доме». Он сделал паузу, позволяя Тионе вставить пару фраз. И она не подвела. «Да, настаиваем. Мы приняли тебя в наш дом, и мы за тебя отвечаем». Альтан сдержал довольную улыбку. Мышка не знала всей правды, но нашла нужные слова. Все же ему повезло. его женщина умна не по годам». «Но при условии», — продолжил он, — «что ты начнёшь ценить жизнь и задумываться о последствиях своих поступков. И это обещание я хочу получить прямо сейчас». Вместо ответа глупая девочка ещё сильнее расплакалась. Теона бросилась к ней и обняла, успокаивая. «Я больше никогда, больше не буду, честное слово», — бессвязно всхлипывала Виола. Альтан с тоской смотрел на кувшин, в котором еще оставалась вода. Может, холодная вода приведет ее в чувство. В комнату ворвался Эмиль. «Вовремя!» — проворчал Альтан. «И то хорошо. Балаган пора заканчивать». «Теона, возвращайся к себе в комнаты. Живо!» Может, она и хотела возразить, но Альтан постарался одарить ее таким взглядом, что мышка побледнела и предпочла подчиниться. «Элина, помоги леди Виоле вымыться и переодеться!» Горничная поклонилась. «Вы!» Он ткнул пальцем в служанок. «Убрать здесь всё, перестелить постель!» Они бросились исполнять приказ. «Виола!» «Я обещаю, милорд!» Выдохнула она. «Я... исправлюсь, честное слово!» «Точно, ребёнок!» Альтан вздохнул и кивнул. «Надеюсь, ты не заставишь меня пожалеть!» «Спасибо, милорд!» «Эмиль за мной!» «А как же...» — попытался возразить друг. «Лекарь осмотрит. Ах да, кстати, Элина, он назначит лечение, и не забудь взять предписание. Можно ли выходить на воздух, когда, чем кормить?» «Я всё сделаю, милорд», — отозвалась она. И, повернувшись к Виоле, произнесла. «Миледи, прошу прощения, что кричала на вас и обращалась недолжным образом». Альтан остановился в дверях, чтобы послушать, что ответит Виола. «Глупости, Элина». Голос все еще дрожал, но уже обретал уверенность. «Я не сержусь, ты все делала правильно». «Не безнадежно», — отметил Альтан и вышел, поманив за собой Эмили. «Что произошло?» — спросил друг, едва они очутились в кабинете. «Хороший вопрос». Альтан рухнул в кресло и вытянул ноги. «Я только что взял под защиту глупую девчонку, от которой одни неприятности. можно сказать, удочерил. «Это я как раз понял, а что за история с ядом? Неужели Виола симулировала отравление?» «Ага, сейчас. Отравилась твоя Виола, ядом для грызунов. Чтобы избавиться от него, хватило силы тиона Альтан вкратце пересказал Эмилю все, что случилось, и показал письмо, что забрал с собой. «Это я виноват!» Эмиль смял письмо и сжал кулак так, что побелели пальцы. «Не усмотрел!» «Ого, и я заодно», — кивнул Альтан. «Надо было вчера ей все объяснить, но я спешил. Урок, который мы навряд ли забудем». «Я присмотрю за ней», — пообещал Эмиль, бросив письмо в камин. Огонь быстро слезал бумагу. «Да уж будь добр», — Альтан поморщился. «От меня все равно никакого толку, если она опять решит утопиться или отравиться. Да, и еще надо ее...» «Приодеть, что ли? Как лучше, пригласить мастера сюда или отвезти Виолу в город? Там вообще есть приличное ателье?» «Надо узнать. Думаю, есть. Попрошу Тиону о помощи. Виоле есть, чему у нее поучиться. Кстати, а где ты был?» «В городе», — ответил Эмиль коротко и замолчал. «В городе?» — переспросил Альтан. «Да, я могу съездить в город по делам». Альтану нечего было возразить. «А еще я заглянул в почтовое отделение». Эмиль достал запечатанный конверт и положил его на стол. «Ответили из библиотеки, Аль». Сердце замерло, а потом застучало где-то в глотке под кадыком. «Судя по толщине и скорости ответа», — добавил Эмиль. «Думаешь, нашли способ?» — выдавил Альтан неожиданно севшим голосом. «Открой и узнаешь».